«Не трогай его!» — крикнула Молли. Но с не собирался нападать. Он беззвучно повисел, покачиваясь над телом Хаука, потом бледно засверкало его трансфлекционное поле. Тело клифа вздрогнуло, потом медленно приняло сидячее положение. «Клифф!» — вскрикнула Молли. «Ты пришел в себя?» Но сознание не вернулось к Хауку. Голова его... Словно голова трепешной куклы упала на бок к плечу. Глаза были закрыты. Расширившимися глазами Молли смотрела на Слеита. Он поднял Клиффона. Зачем? Что он собирался делать? Ответа ждать ей долго не пришлось. Снова засверкало поле, и огромная балка, припечатавшая колени клифа к полу, вдруг завибрировала и освободила свою жертву. Балка поднялась, Стоя на одном конце словно стрела крана, потом всплыла на высоту головы Клиффа, величественно развернулась и рухнула на кучу мусора. Тело Хаука мягко опустилось на пол. Теперь он лежал совершенно свободно, растянувшись на камнях, но в сознание так и не пришел. — Спасибо! — прошептала Молли, обращаясь к слиту Она знала, что тот не поймет, но это ей было все равно. В следующий миг она бросила к Хауку. Тот был серьезно ранен, но все еще жив. Крови вытекло немного. Особенно пострадали ноги. Когда она чуть-чуть сдвинула их с места, Клифф громко застонал, не приходя в сознание, и лицо его исказило судорога боли. Ему была необходима срочная помощь врача. «Клифф!» — воскликнула девушка. «Если бы ты только не...» «Оставь его!» — послышался от в пещеру слабый голос Рифника. «Тебе помощь нужна не меньше, чем ему». — Рифник! — воскликнула девушка. — Помогите! клиф очень сильно ранен, нам нужно доставить его в мудрый ручей. Потом слова Рифника дошли до ее сознания, и она с удивлением обнаружила, что сама скоро свалится без чувств. Она постоянно кашляла, даже не сознавая этого. Все тело болело, как одна сплошная рана. — Как это сделать? — проворчал Рифник. — Я не знаю. Она шаталась, рыдая. По крайней мере, надо вытащить его из пещеры, здесь он задохнется. Рифник осторожно двинулся вперед. Даже в нынешнем своем ужасном состоянии Молли не могла не видеть, что Рифник тоже сильно пострадал. Он наклонился над клифом, рассматривая его раны и не прикасаясь к нему. «Я не могу», — сказал он наконец. «Но вы должны».